Эпилог. Планета Кьюик. Несколько лет спустя. Дом Земцовых стоял на краю поселка. Дальше начиналась знаменитая Кьюиганская степь. И лишь постройки базы РТВ, накрытые струящимся маревом маскирующего поля, казались чужеродным вкраплением в сонный пасторальный пейзаж. 7 часов утра. На втором этаже открылась дверь спальни. Аня прошла по коридору, заглянула в детскую. С минуту стояла, слушая ровное дыхание сына, затем тихо притворила дверь и, уже направляясь в ванную комнату, мысленно произнесла, заставив моргнуть огонек индикации на прикрытом заглушкой импланте. — Натали, у нас с Андреем сегодня совпадают дежурства. Присмотришь за Сережей? — Конечно. Разогреть завтрак. Да, пожалуйста, обедать мы будем на базе. Хорошо, ни о чем не беспокойся. Я вовремя покормлю Сергея. Натальи, он еще маленький. Аня придирчиво взглянула на себя в зеркало. Почему ты всегда обращаешься к нему, как к взрослому? Он мужчина, ребенок. Хорошо, я понимаю разницу. Я и не сомневаюсь. В коридоре раздались шаги. Ну вот, Андрей уже проснулся. Завтрак на столе. Спасибо, мы будем к вечеру. Дверь детской приотворилась. Мама? В рассудке мальчика тотчас возник голос. Родители ушли на работу. Мы сегодня с тобой хозяйничаем вдвоем. Бегом умываться. Сережа привык к этому голосу с самого рождения. По крайней мере, его первые осознанные воспоминания хранили не только образы папы и мамы. В них незримо присутствовала Натали. «Ты поиграешь со мной?» «После завтрака, милый». «Я знаю, папа забыл закрыть свой кабинет». Мальчик в припрыжку направился к ванной комнате. «Не запирай его, ладно?» «Нам достанется». Сережа остановился и хитро улыбнулся. «В первый раз, что ли?» Подмигнул он скрытому под потолком точечному видеодатчику. После завтрака он прокрался в отцовский кабинет, сел в глубокое кресло перед компьютерным терминалом и коснулся сочетания сенсоров. Перед мысленным взором мальчика проступили контрастные очертания рубки хоплита. «Натали?» «Все в порядке, пилот. Идет тестирование. Запуск основных систем через 30 секунд. В виртуальной реальности возраст теряет значение. Даже пилотажное кресло оказалось точно подогнанным по фигуре. Тест сервоприводов завершен. Заправочные фермы отошли. «Натали, ты ведь не расскажешь папе? Я же знаю, ты можешь отключить видеодатчики. Ну, пожалуйста!» Я подумаю. Только ответь мне на один вопрос. Ты действительно хочешь стать пилотом серф-машины? Да, как папа. Тебе придется многому научиться. Я знаю. Я поступлю в Академию флота, когда подрасту. Вот увидишь. Хорошо. Я отключу датчики. Сергей, но давай сразу условимся. Когда ты окончишь Академию то приедешь за мной. Обещаешь? За тобой?» – искренне удивился мальчик. «Да». «А родители тебя отпустят?» «Отпустят». В голосе Натали необъяснимым образом смешивались разные чувства. «С тобой отпустят», – уверенно заключила она и тут же добавила уже совершенно другим тоном. Все системы в норме, можем начинать движение. Натали открыла для себя очень многое за прошедшие годы. Меньше всего домашней киберсистеме хотелось возвращаться туда, в ледяной ад войны. Тогда почему она позволяла Сереже садиться в отцовское кресло, тайком используя беспроводное нейронное соединение? Наверное, потому, что научилась любить любить Андрея и Аню, их сына, любить просторы к Юйганских степей. Да, война закончилась, но в обитаемой галактике все еще оставалось много зла. Она не хотела, чтобы однажды над этим домом, над цветущей степью появился призрак былой войны. Но кто, кроме нас самих, защитит собственную любовь? Конец эпизода. Текст читал Юрий Сельчихин.